Глава шестьдесят пятая — Ну что, будем искать гостиницу? — спросил Джим. — Конечно, если хочешь, я могу устроиться один, но так мы сэкономим деньги. Кажется, я не храплю. Впрочем, убедительных свидетельств этого предложить не могу. Священник глуповато улыбнулся. Робкий юмор стал частью неловкости, которая не покидала его с момента недолгого появления куми. Томас до сих пор не был уверен в том, как относиться к Джиму, но это чувство казалось ему хотя бы неподдельным. Он испытывал по отношению к что-то вроде жалости. — Нет ничего хуже, как быть третьим колесом, хотя, вероятно, священники нередко испытывают нечто подобное. — Что поющие ночью носки, когда рядом никого нет. — Конечно, — сказал Томас. Я совсем не против того, чтобы сберечь немного денег. Одному богу известно, как я буду расплачиваться за расходы, сделанные по кредитным карточкам. Верно. Джим с признательностью улыбнулся и точе же отвел взгляд. Знаешь что-нибудь разумное? В Токио нечего мечтать об этом. Но ты не волнуйся, мы все равно здесь не задержимся. Вот как? Да, мы направляемся на запад. «В горы Еманасти, сказал Томас. «Мне нужно там кое-что посмотреть». «Но как же? Для меня здесь ничего нет», — уверенно заявил Томас. Он огляделся по сторонам в поисках станции метро или такси, сознательно избегая смотреть Джима в глаза, и в конце концов остановился на обложках глянцевых журналов, выставленных на витрине газетного киоска. Как всегда, Томас скользнул взглядом по непроницаемым иероклифом Канзи и те немногие слова, которые он смог разобрать, вспыхнули на заднем плане, подобно неоновой вывеске. Поспешно шагнув в киоску, Томас схватил англоязычный выпуск Дели Yomiuri. Йомиури. На снимке, размещенном на первой полосе, были изображены двое мужчин, пожимающих друг другу руки, один японец, второй европеец. Это что за чертовщина? Вторым мужчиной был сенатор Девлин.